ирина снегирева Отмените свадьбу лорд или только ты глава 1 навязанный жених Олесса грант двадцать два года я расправила платье, передернула плечами, и решительно шагнула в огромный дом жениха — верховного мага-королевства, того, с кем хотела бы расторгнуть договор помолвки. Об этом думала последние месяцы, а едва получила на руки диплом мага-земли, решила, что настало время действовать. Давний договор четко прописывал, что должен быть исполнен в течение полугода после завершения мной образования. Появившийся дворецкий почти сразу мчался разыскивать хозяина — А я осталась стоять в просторном холле, точно зная, что за последние пять лет была тут от силы раза четыре, и это не точно. Общения практически не было. Знание, что мы с Верховным в итоге станем супругами, не делало нас ближе. Иногда до меня доносились слухи об увлечениях жениха. Сама же тоже имела совсем иные предпочтения. Сидеть. Скомандовала подобранному по дороге сюда псу. Хорошо, что карликовый дог послушался и не стал грызть ножку стула. Если верить выбитой надписи на розовом ошейнике, зверь носил горделивую кличку Жоффрей. Приближающиеся шаги я не услышала, лишь почувствовала чей-то взгляд на себя. Подняла голову и сразу увидела стоявшего на верхних ступенях лестницы лорда Редманда Вестона. Он смотрел на меня с любопытством но без почтения. Я и раньше видела, что никакого особого интереса мужчина ко мне не испытывал, а теперь и подавно. Впрочем, именно это меня очень даже устраивало. «Алиса, рад тебя видеть. Что-то случилось?» Голос мужчины прозвучал мягко и даже приятно, предполагая, девушкам нравилось, когда он именно так к ним обращался лорд взглянул на пса, но никак не прокомментировал его присутствие. Ничего, они еще привыкнут друг к другу. «Взаимно. Редмант, у меня к тебе дело. Важное». «Даже так? Поговорим не здесь». Предложил жених, и вскоре мы оказались в светло-рабочем кабинете владельца Шанин-Холла. Свой портрет я заметила на письменном столе рядом с лампой и почти умилилась. Все как и полагается». Присела на обитый бархатом стул, сам же владелец роскошного поместья предпочел прислониться к подоконнику. «Я слушаю тебя, Алесса», — произнес редманд глядя на меня с любопытством. На пса старательно не смотрел, словно считал, что зверь с розовым ошейником — дамская прихоть, моя. «Признаю, в какой-то степени мне польстило внимание жениха, на больше рассчитывать не стоило, да и не нужно». Редмант... Ред... Red. прервал меня, лорд, отсекая всякие возражения, словно я была не невеста, а подчиненная. Ты забыла, что мы договаривались обращаться друг к другу сокращенно? Привыкай. Ред, все дело в том, что я не хочу привыкать. Выпалила я. Я не желаю этой свадьбы. — Не желаешь? — мужчина неприятно усмехнулся. — А чего же тебе нужно? — «Алесса». Уловила иронию в его словах, и она показалась мне оскорбительной. «Я пришла поговорить о важном, и это не смешно. Заниматься своим делом. Я маг земли, если ты помнишь. Мне очень хочется продолжать работать со стихией, а замуж...» «Тебе хочется». С особой неприятной интонацией выделил верховный маг и оторвал свой зад от подоконника». Я никогда не видела, чтобы Вестон выходил из себя. Но сейчас нутром чувствовала, что мужчина, если не в бешенстве, то крайне недоволен. А ты не думала, что это решение повлечет множество проблем? И я нахмурилась. О чем он говорит? Да, слияние семей — важное дело, но я не племенная кобыла. Да и Вестон быстро найдет мне замену. Я попозже его тоже кем-нибудь заменю. Точно не сейчас, когда нарисовалась перспектива стать самостоятельной. Я была песклявым младенцем, когда был заключен договор о помолвке. Не протестовать, не рассказать о собственных предпочтениях по понятным причинам тогда не могла. Редмант, какие проблемы? Разве ты меня любишь? Женщины. Ред закатил глаза и недовольно фыркнул. Кроме себя, ни о чем думать не способны. О какой любви может идти речь, если за нас все решили в детстве? Вот именно, за нас все решили. Я в порыве подскочила, пытаясь игнорировать полоснувший по мне недовольный взгляд мага. Знаю, иногда бываю импульсивно, но я не бездушный памятник самой себе, а живой человек. Мне не нужна эта свадьба, только родители и слышать не хотят, но ведь не им жить вместе, согласись. «Твой отец против?» Не упустил случая поинтересоваться Вестон. Да, то есть нет, не совсем так. Трудно признаться, но вчера лорд Грант заявил, что глупее поступка и придумать нельзя, разве что тайно обвенчаться с кем-то другим. Однако на такой шаг я точно не пойду. Приходилось выкручиваться, и это в какой-то степени унижало. Решила зайти с другой стороны проблемы. — Ред, у тебя ведь своя жизнь. Зачем тебе я? — Олесса. Жених поправил ворот рубашки и поморщился. — Ты моя невеста, и это не обсуждается. Я не собираюсь разрывать выгодную помолвку. Не думала, что разговаривать с лордом Вестоном будет так сложно. Решила сменить тактику. — Кстати, Ред, этот пятнистый песик — твой подарок. Долматинец, догадавшись, что речь зашла о нем, широко оскалился и вывалил розовый язык. И тут я поняла, что мне крупно повезло, в той части, что эта клыкастая скотина останется здесь, и не придется думать, куда его пристроить. «Ты мне привезла вот это в подарок?» Верховный маг взглядом указал на Далматина. «Не я, не удержалась я от язвительного тона. Тут тебе записка» не стала уточнять, что по дороге сюда стала свидетельницей некрасивой истории. Неподалеку от Шанин-Холла какая-то злющая рыжая девица выкинула из мобиля Жофре и умчалась. Записку, что была привязана к ошейнику, прочитала исключительно случайно. «Дорогому Редику от Ренаты, верю, что Жоффрей полюбит тебя так же, как и я». Видимо, чем-то Верховной даме не угодил, раз она предпочла избавиться от пса, а не вручить его лично. Судя по всему, они расстались, а для Рыжей это стало сюрпризом. Любовь закончилась. Лорд нахмурился, но приблизился к нам без страха, как и подобает грозным и в то же время привлекательным мужчинам. Мечте незамужних особ и не только их. Эстон выхватил записку и пробежался взглядом по тексту. «Его зовут Жофрей». Удивленно выдохнул Ред, а карточка тут же сгорела в его руке. Злиться. Напуганный огнем пес взвизгнул и одним прыжком оказался на столе своего владельца. «Куда? А ну слезь! Замри!» — взревел лорд Вестон. Контакты с питомцем налаживаться категорически не хотел и грозил перерасти в нечто нехорошее. Но тут я оказалась неправа. Повинуясь противоречивым командам мага, Жоффрей замер с поднятой задней лапой. Спрыгнуть со стола он так и не успел. По щелчку пальцев, порыв ветра, вынес пса в коридор, и дверь тут же захлопнулась. Я решила немного проявить характер, тем более, что ничего другого мне не оставалось. В кабинете заметно похолодало, а молодой мужчина стал напоминать грозовую тучу. Верховный маг сейчас выглядел не таким приятным, как когда я едва переступила порог этого дома. Лорда Вестон. Я выпрямилась и посмотрела на жениха. О, сейчас этот человек открывался мне совершенно с иной стороны, и она мне категорически не нравилась. За все эти годы романтические мечтания меня миновали, однако я даже не думала, что маг настолько черствый. Это негуманно. «Наверное, Редманду давно никто не перечил. Удивление на холеном лице сменилось язвительной насмешкой. И мне она тоже не понравилась. Олеса, у меня сложилось впечатление, что тебя никто не гладил против шерсти, идя исключительно на поводу. Странно, что в наши прошлые встречи я ничего подобного не заметил. Однако это не меняет сути. Свадьба состоится, но дату мы с твоими родителями назначим сами». «Самодур! Сколько способов вместе промелькнуло перед глазами! И ведь чего привязался ко мне? Подумаешь, договор. Но разве мы первые, мы последние его расторгнем? Но зачем тебе это? Я ведь все равно не буду сидеть дома, мне нужно дело, Ред, я маг земли!» «Маг земли?» Ухмыльнулся этот несносный человек, подтверждая прописную истину, не все то золото, что блестит. — Олеса, хочешь сажать морковку? Я против не буду. Не нравится — занимайся капустой. На прокорм лошадям все уйдет. Или на продажу. Признаться, не таких слов я ждала от верховного мага, даже как от будущего супруга. Элементарной поддержки, понимания. Сейчас меня оскорбили в самых лучших чувствах. Можно подумать, четыре года я училась заготавливать корма для его племенных лошадей. «Ну, знаете, лорд Редмант, так меня еще никто не оскорблял. Во мне кипело все, что могло кипеть в этот момент в обычном человеке. Я не собираюсь идти у вас на поводу, а хотите войны, вы ее получите». Выскочила из рабочего кабинета и с удовольствием хлопнула дверью. В порыве едва не снесла ожившего Жофрейчика. Пёс уже пришел в себя и сейчас старательно копал лапами в кадке с фикусом. Завидев злющую меня, карликовый дог даже не испугался, продолжил свое занятие. На ходу послала импульс поддержки растению, вдруг пострадает от развлечений дога. «Думаете, лорд Вестон меня окрикнул? Или хотя бы догнал?» «Ничего подобного. Я пулей пронеслась по коридору, а после остановилась». «Нет уж. Никаких истерик. И своего добьюсь». Не будь я Олеса Грант. Покидая холл, я чуть не столкнулась с Дворецким. Завидев меня, мужчина вежливо отступил и едва не согнулся пополам от почтения. «Леди, вы забыли свою собачку?» произнес слуга, решивший, что Жофры мой питомец. «Это подарок лорду Вестону, аред Ред от него уже в восторге. Даже если Дворецкий имел что-то против появившегося в доме пса, то никак это не показал. Хозяину нравится». «Поперек этого не пойдешь».